Глава шестая. За Ленчем была принцесса и еще полдюжины гостей, либо знаменитых, либо достаточно веселых и остроумных, чтобы украсить собой любое общество. К счастью, Ария поняла, что от нее не требуется активного участия в разговоре. Два молодых человека, сидевших по обеим сторонам от нее, и защирялись, сочиняя эпиграммы, а к тому моменту, когда подали сыр и кофе, все гости оживились и разговорились. У нее было тяжелое утро. Пришлось разбираться с большим количеством зарубежной корреспонденции, улаживать скандал между старшей горничной и одной из младших, Потом пришел мрачный мистер МакДугал и сказал, что ему необходим еще один лакей. Обзвонив агентство, Ария с трудом нашла пожилого человека, который согласился работать столько, сколько ему позволит его артрит. Услышав гонг, зовущий на ленч, Ария вздрогнула от неожиданности. Времени осталось только на то, чтобы спешно привести себя в порядок. Она спустилась вниз, когда процессия уже была готова направиться в столовую, потому как мрачно взглянул на нее Дарт Гурон, Ария догадалась, что сделала что-то не так. — Ты должна была спуститься раньше принцессы, — объяснил ей лорд Бакли. — Я совершенно забыла о ней, — призналась девушка. Бакли улыбнулся ей и занял место за столом. По одну сторону от него сидела прелестная представительница прессы, известная хлесткими подзаголовками своих публикаций, а с другой — придворная дама, сопровождавшая принцессу. Лулу Карла чувствовала себя, как рыба в воде. Она хорошо знала многих из именитых гостей, которых близость кинозвезды приводила в такой же «Восток», как «Простых людей». Лулу казалась неотразимой в простом белом платье, которое стоило целое состояние. В ее ушах и на запястьях сверкали крупные аквамарины. Она была так мила, что Ария поняла, почему даже Дарт Гурон не смог устоять перед ней. К концу ленча к Лулу подошел Макдугал. Ария слышала, как он сказал, «С вами хотят поговорить по телефону, мисс». «Кто?» — спросила Лулу. — Какая-то женщина, мисс. Она сказала, что хочет поговорить с вами о вашей бабушке, миссис Хокинс. Слова МакДугла слышали все, кто сидел за столом. Ария увидела какое-то настороженное выражение в глазах Лулу. — Разберитесь, пожалуйста, мисс Милбанк, бросила она нетерпящим возражением тоном. «Конечно, мисс Карла. Я приму сообщение или попрошу перезвонить вам попозже», — тихо сказала Ария. Телефон находился в комнате рядом с банкетным залом. Подняв трубку, она произнесла «Алло, это мисс Карла?» «Нет, к сожалению, мисс Карла сейчас не может подойти к телефону. С вами говорит секретарь мистера Гурона. Я могу принять сообщение. Я звоню по просьбе ее бабушки, миссис Хокинс». Она прочитала в газете, что мисс Карла сейчас живет по этому адресу, и очень бы хотела, чтобы внучка позвонила ей. «Миссис Хокинс больна?» «Не более, чем обычно. Ей уже 82, и ее ревматизм то и дело обостряется. Но главное, что ей не с кем словом обмолвиться. Там, где она находится, у нее почти нет приятельниц. А где она?» «Кинг Джордж Роуд, 92», — последовал ответ, — «это в Патнии». «Понятно. Я передам мисс Карла и узнаю, сможет ли она навестить свою бабушку». «Старуха была бы очень рада. Она так гордится, мисс Карла, вырезает все, что печатают о ней в газетах. Для нее было бы настоящим счастьем увидеть свою внучку». «Я передам ей. Спасибо за звонок», — сказала Ария. «Не стоит благодарностей. Я прихожу помогать миссис Джонсон два раза в неделю. Вот и привязалась к бедной старухе. Сама не знаю почему». «Спасибо», — повторила Ария и положила трубку. Она не вернулась в банкетный зал, а пошла в свою комнату и села за машинку. Примерно через час в дверь постучала горничная Лулу Карла, и Арии пришлось оставить работу и отправиться к кинозвезде. «Ну?» «Мисс Милбэнк, что это был за звонок?» Весьма нелюбезно обратилась к ней Лулу. «Звонила женщина по поручению вашей бабушки. Она очень хочет вас увидеть. Надеюсь, вы сказали ей, что это невозможно. Я не знала, что ответить. Я подумала, что сначала нужно спросить у вас. Как она узнала, что я здесь?» Она прочитала об этом в газете. — Очевидно, ваша бабушка очень гордится вами. Она вырезает все заметки о вас. — Это уже начинает действовать мне на нервы, — раздраженно сказала Лулу. — Я делаю для нее все, что могу. А она подсылает кого-то, кто звонит в самый неподходящий момент. — Как я поняла, это женщина-прислуга в том доме, где живет ваша бабушка, — заметила Ария. — Скажите мистеру МакДуглу, что чтобы впредь он не упоминал никаких имен за столом. Но вы же сами спросили его, кто звонит. Он был обязан вам дать точный ответ. Откуда я могла знать, кто это? Вам, конечно, этого не понять, но все считают, что я американка. Быть англичанкой не престижно. Газетчики не упустят возможности раструбить повсюду, откуда я родом. Но мне кажется, что до этого никому нет дела, Попыталась успокоить ее Ария. Господи! Да вы что, не видели выражения их лиц, когда мистер МакДугл произнес «Ваша бабушка, мисс Хокинс». Фамилия Хокинс мало похожа на американскую или на скандинавскую, что больше подходило бы к моим светлым волосам. О, я прекрасно знаю, как люди любят посплетничать, особенно таких, как я. Почти простонала Лулу. — Я очень сожалею, — произнесла Ария. — А что, если сказать, что она скандинавка, но вышла замуж вторично? — спросила Лулу. — Мне это только что пришло в голову. Она неожиданно улыбнулась своей ослепительной улыбкой. — Но ваша бабушка, зная, что вы здесь, будет надеяться увидеть вас. — Придется ей разочароваться, — жестко сказала Лулу. «Я плачу за ее комнату 6 фунтов в неделю. Этого ей вполне должно хватать. Закажите ей букет цветов и велите отослать. Нет, лучше нарвите цветов в саду. Думаю, в доме найдутся фрукты. Мистер Гурон не будет возражать. Он, как вы понимаете, знает всю правду о моей семье. У меня нет от него никаких секретов. Но мужчины всегда тяготятся родственниками жен, так что... — Отошлите сами, старушке, немного фруктов и цветы. Ей 82. Может быть, вы постараетесь найти время, чтобы навестить ее? — Нет! — резко ответила Лулу. — Вы меня поняли, мисс Милбанк? Делайте, как вам сказано, и хватит об этом. Арии ничего не оставалось, как отправиться в свою комнату. Там, развалясь в кресле, ее уже поджидал лорд Бакли. «Где это ты пропадаешь? Ты пойдешь со всеми играть в теннис?» «Конечно, нет. У меня очень много работы». «А почему ты не вернулась в столовую? В этом не было никакой необходимости». «Но я скучал без тебя. Спасибо». «Но я не такая дурочка, чтобы в это поверить», — с улыбкой возразила девушка. «Ты не воспринимаешь меня всерьез, а я с каждой минутой все больше и больше влюбляюсь в тебя. Что ж мне делать?» — Думаю, сейчас вам лучше всего пойти поиграть в теннис. — А что сказала миссис Хокинс? — спросил неожиданно лорд Бакли. Я разговаривала не с ней. Уклончиво ответила Ария. — Ты пытаешься увильнуть от ответа. Я понятия не имел, что у Лулу есть родственники в Англии. Как ты думаешь, ее настоящая фамилия Хокинс? Насколько... Я поняла, ее бабушка вышла замуж во второй раз. «Значит, вот какую историю она тебе рассказала. Хотел бы я взглянуть на эту бабушку, готов побиться об заклад, что это скелет в шкафу у малышки Лулу. Каким бы ни было ваше отношение к мисс Карло, вы же не станете отрицать, что она сама сделала себе имя и имеет право на некоторые секреты в личной жизни». Лорд Бакли подошел к письменному столу, где за машинкой сидела Ария. — Ты очень добрая малышка, — нежно произнес он. — Из тебя бы вышла очень хорошая и верная жена. Жаль, что у меня нет денег, а то я попросил бы твоей руки. Ария так опишила, что, оторвавшись от дел, повернулась к нему, широко раскрыв глаза. — Да, — сказал Бакли, — именно такие чувства я испытываю к тебе. Глупо, не правда ли? Я встречал много девушек, и они не значили для меня ровным счетом ничего. Но ты совсем другая. «Но вы знаете меня, слишком мало, чтобы говорить о чувствах», сказала Ария. «Кто тебе сказал такую глупость? Любовь или есть, или ее нет? Как только я тебя увидел, Я понял, что влюбился. Это безнадежно. Это безумно. Но я люблю тебя. Он взял руку Арии и нежно поцеловал ее ладонь. А затем поспешно вышел из комнаты. Она услышала, как он шел по коридору, что-то напевая. Вставляя новый лист бумаги в машинку, Ария улыбнулась. Она, конечно, никогда не согласилась бы выйти замуж за лорда Бакли, но... Он был ей очень симпатичен. Ария закончила письмо. Мысль о бабушке Лулу Карла так сильно запала ей в душу, что было ясно, она не успокоится, пока не навестит эту пожилую леди. Сама Лулу, конечно, не станет рисковать. Ария подняла трубку внутреннего телефона и позвонила сначала в сад, а затем в гараж. Через 20 минут она сбежала вниз к парадному входу, где ее ожидала машина, на заднем сиденье которой лежали цветы и стояла корзинка с первой клубникой из теплицы. Они долго блуждали, пока не выехали на Кинг-Джордж-Роуд, грязную глухую улочку, спускавшуюся к самой реке.